Часть третья. Завернув за четвертый угол, Дин неожиданно остановился. «Что такое?» – спросил хриплый голос у его левой руки. Путь изменился. «Я ничего не чувствую. Вообще». «Вот так верующие приносят человеческие жертвы». «Да, ты просто кладешь забавных фактов, не так ли?» «Ну, наверняка кажется, что они не хотят тебе позволить достичь Бога». «Кажется, тот случай со священным прародителем сильно на него повлиял». «Создай проход». «Снова?» От левой руки раздался звук отрыжки. Именно тогда в углу окутанного мраком коридора появилась фигура. «У нас компания!» В восхищении заметил хриплый голос. Мантия с капюшоном была серой, мужчина под ней уже держал свой длинный меч в правой руке. Прежде чем Ди достал свой, его противник бросился на него без единого слова. В момент, когда его противник опустил меч вниз, правая рука Ди мелькнула в действии, с мелодичным звуком клинки сомкнулись. Отражая удар соперника, Ди стоял абсолютно прямо. Затем Ди с лёгкостью перенаправил силу, что сконцентрировалось вниз от его талии до подошв ног. Приложив еще немного силы, Ди отбросил своего противника. К тому моменту, как фигура в капюшоне предприняла отчаянную попытку вернуть равновесие, Ди уже был над его головой, превратившись в мистическую черную птицу. Он нанес удар клинком вниз, под ним лицо его врага исказилось отчаянием, хотя Ди увидел нечто за секунду до завершения удара — Жалкий взгляд его противника сменился улыбкой. Когда он почувствовал, как его меч рассекает мужчину от левой стороны шеи до правого легкого, Ди ощутил взрыв боли в том же месте и отшатнулся назад. Его противник тоже шатался, но взглянув на своего врага, он едва сумел удержаться на ногах. Черный плащ, широкополая дорожная шляпа, длинный меч, что он держал в руках, голубой кулон, раскачивающийся на его груди. Он выглядел в точности как Ди. Однако в то время как кровь водопадом лилась из ей еще раны Ди, этот спокойно улыбался. А затем враг вернул равновесие и начал жестокую атаку. Едва отразив ее, Ди отскочил назад, бросив грубый деревянный кол. Он пронзил врага у основания шеи, и кровь полилась из горла реального Ди. Ди опустился на одно колено, когда его двойник подошел к нему и занес свой клинок для удара, кончик его слегка дрожал, полоса света заскользила по полу, Начался удар, но когда Ди был почти поражён, у его врага появилась глубокая рана на правом колене. Кувыркнувшись вперед без единого звука, противнику охотника удалось перевернуться. Когда он услышал звук бегущих ног его врага, оставляющего за собой кровавый след, Ди использовал меч, который воткнул в пол, чтобы сохранить равновесие. Агония, сотрясающая его тело, не была настолько сильной, чтобы заставить его издать хотя бы один крик боли. «Они создали другого тебя!» В изумлении сказал хриплый голос. «И он был вполне реальным. В результате, когда этот реальный ранен, другой реальный тоже страдает. Хм, здесь есть определенная логика». Сказав это, рука проследила кровавый след на полу, сказав «Он смог стать тобой, но не смог сохранить лицо. Вот почему он ушёл в разгаре боя». Голос поднялся выше, Див встал на ноги. Хотя у него были две угрожающие жизни раны, кровь остановилась. Он, казалось, не испытывал никакой боли, когда край его плаща взметнулся, когда он развернулся, чтобы уйти. За его спиной послышался шум возвращающегося в ножный меча. «В какое же чертово место мы пришли!» — сказал Джин, размахивая палашом в правой руке. Он хотел кромсать врагов так сильно, что едва мог стоять на ногах. Звук его оружия, полосующего воздух, был необыкновенно острым, доказывая, что он прикладывал силу от бедер. «У нас есть замок, в котором живет монстр и призрачная армия из прошлого, взявшая его в осаду. Похоже на спектакль одного из фестивалей Фронтира. Мы немного можем сделать с этим. После всего это мы последовали за охотником сюда. Теперь, если ты действительно мужчина, почему бы тебе не взять себя в руки? То, как ты размахиваешь этой сверкающей игрушкой, совсем не то, что мне хотелось бы видеть». «Заткнись, шлюха! Женщины не слишком хороши в решениях, когда ситуация становится жесткой. Если ты продолжишь хлопать своими губами то будешь рыдать до хрипоте «Что ты сказал, мелкий уголовник?» Спросила Мария, поднимаясь со стула и медленно направляясь к Джену. «Эй, хватит!» Обратился к ним офицер Вейсман. Бьерк прислонился к стене и молчал. «Не сой сюда свой нос, мальчик, на посылках!» Крикнул Джен, направив острие своего клинка к груди приближающейся Марии. «Ой, очень впечатляет. Ты, наверное, чувствуешь себя большим человеком, размахивая клинком перед безоружной женщиной». Сказала Мария голосом, в котором не было ни капли страха. Глядя прямо в глаза Джену, она продолжила. «Зайди в любой бар-фронтира, и ты найдешь там кучу парней вроде тебя. Ты думаешь, что ты особенный, отличающийся от всех остальных. Сейчас же ты просто мелкий бандит, который верит, что он представляет из себя что-то особенное. Такие ребята первыми бегут, поджав хвост, когда ситуация действительно становится жесткой. Ты можешь изображать из себя большого человека только перед женщинами и детьми. Ты сока! Закричал Джен, его лицо покраснело, а правая рука, лежащая на рукояти палаша, дрожала от ярости. «В чем дело? Если у тебя проблемы, наступай и сделай со мной что-нибудь с помощью своего крутого оружия. Если ты не можешь сделать этого, кончай строить из себя крутого парня!» «Почему ты маленькая?» Ярость заволокла глаза Джена, она была чёрной, как сама полночь. Бьерка отрывался от стены. «Они идут», — сказал голос. Он был слабым, но копьем пронзил их барабанные перепонки сквозь мертвую тишину. Повернувшись в направлении голоса, Мария оказалась удивленной произнеся: Малыш, перед дверью реанимационной, завернутой в простыню, стоял тота. У него не было с собой сменной одежды, его промокшие вещи сейчас сушились. Взглянув на застывшего Джена, Мария подошла к мальчику. Его маленькое личико покраснело, как яблоко. Прикоснувшись рукой к его лбу, Мария, казалось, была готова закричать. У тебя ужасный жар. Эй, кто-нибудь! Найдите склад на карте, отправляйтесь туда за какими-нибудь лекарствами. Но чего вы ждете или они вы разгильдяе? Если вы не хотите идти, я пойду сама! Хриплый голос еще раз попытался сказать нечто важное. Двигающиеся губы были высушены лихорадкой, однако кто-то -то повторил: Они идут! Кто идет? спросила Мария, и неудивительно, что ее голос звучал встревоженно. Все остальные внимательно слушали со своих мест. «Три человека. Действительно страшные. Снаружи. Страшные люди? Кто они?» Маленькая головка покачалась из стороны в сторону. «Я не знаю. Но их трое. И они почти здесь». Все посмотрели на двери и окно. Там никого не было видно. Снаружи был вечер. При таком слиянии тьмы и ночи не было никаких сомнений, что за три тревожащих личности пробрались в крепость. «Убийца?» – спросил Вейцман Бьерка. «Возможно». «После той тряски враг не мог придумать ничего другого. Вы не могли видеть этого отсюда, но эту сторону контратаковали. Рука их бога протянулась и отбросила их обратно. Они должны были увидеть, что новый жесткий рывок поставит их в невыгодное положение. Если ты не можешь победить извне, разрушая изнутри. Вот первое правило осады. Значит, эти трое пришли сюда уничтожить бога самостоятельно? Вы можете придумать другую причину, почему они здесь». «Что случится, если не найдут нас?» «Попробуем объяснить им ситуацию, и они, возможно, посчитают это неприятным конфузом, забудут о том, что должны были сделать, и спасут нас всех». Ехидно ответил воин. «Просто идеально! Убийцы снаружи! Они бы лучше молились не столкнуться со мной!» Сказал Джен, расплываясь в ухмылке, словно забыв о произошедшем ранее инциденте. Его палаш вновь рассекал воздух. Совершенно бесстрастным голосом Бьерк сказал... «Эти трое пришли сюда с целью убить Бога. Лучше смотрите по сторонам. Мария, если тебе дорогая жизнь, не выходи наружу». «О, конечно же я не буду. Или не сделала бы, но у меня нет выбора», — сказала Мария. ее низкая, быстрая речь привлекла внимание всей группы. Мальчик лежал в бледных руках женщины, было ясно, что он потерял сознание от жары. «Уложите ребенка снова в кровать. Ради меня? Я собираюсь найти какие-нибудь лекарства». Сказала она, но хотя она и протянула мальчика, никто не забрал его у неё. «Ой, вы все ничтожества! Эй, он твой!» Подойдя к Джену, который стоял ближе всего, она отстранила груз, что держала у груди. «Какого черта! Почему ты даешь его мне?» «Потому что ты на нижней ступеньке иерархии!» «Ты-ты глупая сука!» Пара голосов была готова слиться воедино, но их прервал другой голос. Смеющийся голос... Это был коварный смех беса, которому ничто не было так по вкусу, как страдания других. Вот единственный способ описать такой жестокий смех. Все посмотрели в его сторону. На этот раз даже Бьёрк медленно развернулся. Фигура сидела на корточках возле сломанного блока для обработки данных. Заключённый. Тот человек, что был привязан за ногу к этому самому блоку. Человек, который не сказал до этого ни единого слова. Человек, который получил поцелуй аристократа. Обычно уже давно был бы убит своими односельчанами. Этот человек смеялся, нет безумия, этот смех был вызван определенной причиной, и словно он понимал все, все, что случилось до этого момента и все, что произойдет далее. Это означало, что дьявол мог мыслить.